Они вошли через черный ход, и не потому, что ключ «Бэф» подходил к этому замку. Она сказала, что отец ее убьет, если миссис Болтон увидит, что в отсутствие родителей она входит в квартиру с тремя мальчишками. «Почему?» — спросил Эдди. «Тебе не понять, тупица», — ответил Стэн. «Поэтому молчи». Эдди уже собрался сказать что-то резкое, Вновь взглянул на бледное, напряженное лицо Стена и решил, что лучше промолчать. Дверь открылась на кухню, залитую предвечерним солнцем и летней тишиной. На сушилке поблескивала вымытая после завтрака посуда. Все четверо сгрудились у кухонного стола, а когда наверху хлопнула дверь, подпрыгнули и нервно рассмеялись. «Где это?» — шепотом спросил Бен. У Беверли кровь стучала в висках. когда она повела их по маленькому коридору со спальней родителей по одну сторону и закрытой дверью в ванную в конце. Распахнула дверь, шагнула в ванную, протянула цепочку, на которой висела затычка, через раковину. Отступила, вновь встав между Беном и Эдди. Кровь засохла бордовыми пятнами на зеркале и на раковине, и на обоих. Она смотрела на кровь. потому что это было ей легче, чем смотреть на мальчиков. Тихим голосом, в котором едва узнала свой собственный, она спросила. «Вы видите? Кто-нибудь из вас видит? Кровь тут есть?» Бен выступил вперед, и снова она отметила, с какой легкостью для столь толстого мальчика он движется. Он коснулся одного пятна, второго, провел пальцем по растянувшейся капле. Здесь Здесь и здесь. Голос звучал ровно и уверенно. — Ё-моё, такое ощущение, что здесь зарезали свинью. По голосу Стэна чувствовалось, что увиденное произвело на него неизгладимое впечатление. — Кровь выплеснулась из сливной трубы? — спросил Эдди. От вида крови его замутило, дыхание участилось, он сжимал в руке ингалятор. Беверли приложила немало усилий, чтобы снова не расплакаться. Ей этого не хотелось. Она боялась, что ее примут за обычную девчонку-плаксу. Но ей пришлось ухватиться за ручку двери, потому что облегчение прокатилось пугающе сильной волной. До этого момента она и не подозревала, до какой степени уверовала, что сходит с ума, что у нее галлюцинации или что-то еще. И твою мать с отцом. Ничего не видели? удивился Бен, прикоснулся к пятну крови, засохшей на раковине, убрал руку, вытер подол рубашки. Господи сусь! Не знаю, как я вообще смогу входить сюда, пожаловалась Беверли, чтобы помыться или почистить зубы, или вы понимаете? Слушайте, а почему бы нам это не очистить? Внезапно спросил Стэнли. Беверли повернулась к нему. «Очистить?» «Конечно. Возможно, с собой все не отойдет. Такое ощущение. Сама видишь, что они на последнем издыхании. Но с остальным мы точно справимся. Тряпки у тебя есть?» «Под раковиной, на кухне», — ответила Беверли. «Но моя мама спросит, куда они подевались, если мы их используем?» «У меня есть пятьдесят центов». Стэн не отрывал глаза от крови, которая выпачкала ванную вокруг раковины. «Когда приберемся, отнесем тряпки в прачечную, самообслуживание, которую видели по дороге сюда, выстираем, высушим и вернем под раковину до прихода твоих родителей». «Мама говорит, что кровь с материей не отстирать», – запротестовал Эдди. «Она говорит, что кровь туда въедается Или что-то такое?» Бен истерично хохотнул. «Неважно, отстирается кровь или нет». Они все равно ее не видят». Никому не пришлось спрашивать, кого он подразумевал под «они». «Хорошо», — кивнула Беверли. «Давайте, попробуем». Следующие полчаса все четверо чистили ванную, будто суровые эльфы, и по мере того, как кровь исчезала со стен, зеркала и фаянсовой раковины, Беверли чувствовала, что на сердце становится легче и легче. Бен и Ричи оттирали зеркало и раковину, она скребла пол. Стэн занимался обоями, работал очень осторожно, пользуясь чуть влажной тряпкой. В конце концов, они избавились практически от всей крови. Бен закончил тем, что выкрутил лампочку из патрона над раковиной и поставил новую, которую взял из коробки с лампочками в кладовой. Их там хватало. Элфрида Марш закупила двухгодичный запас у «Львов Дерри», когда прошлой осенью те проводили ежегодную распродажу лампочек. Они использовали ведро Элфриды для мытья пола, ее чистящий порошок Аякс и много горячей воды. Воду меняли очень часто, никому не хотелось опускать в нее руки, едва она становилась бледно-розовой. Наконец Стэнли отступил к двери. обвел ванную критическим взглядом мальчика, которого никто не учил поддерживать чистоту и порядок, потому что он с этим родился, и сказал остальным, «Думаю, это все, что мы можем сделать». Едва заметные следы крови еще оставались слева от раковины, но обои в том месте были такими тонкими и ветхими, что Стен решался лишь на самые легкие прикосновения. Однако и там кровь заметно поблекла. Пастельный оттенок пятен не позволял утверждать, что на обои брызнула именно кровь. «Спасибо вам», — сказала Беверли. Она не помнила, чтобы когда-то еще испытывала такое глубокое чувство благодарности. «Спасибо вам всем». «Ерунда», — пробормотал Бен. «Конечно же, вновь покраснев». «Это точно», — согласился Эдди. «Давайте закончим с тряпками». Лицо Стэна было строгим, даже суровым. Потом Беверли подумает, что только Стэн, возможно, понимал, что они сделали еще один шаг к какому-то невообразимому столкновению. Они позаимствовали у миссис Марш чашку стирального порошка «Тайт», а потом пересыпали его в пустую майонезную банку. Беверли нашла бумажный пакет, сунула в него окровавленные тряпки – И вчетвером они направились в прачечную самообслуживания Клинклоус на углу главной улицы и Коуни-стрит. Пройдя еще два квартала, они увидели бы канал, сверкающий синевой под солнцем, уже опускавшимся к горизонту. В Клинклоус компанию им составила только одна женщина в белой форме медсестры, которая дожидалась, когда остановится сушилка с ее бельем. Она недоверчиво посмотрела на детей и вернулась к книге в карманном формате, которую читала. «Пейтон Плейс». «Пейтон Плейс. Культовый роман 1950-х. О жизни маленького городка». «Холодная вода», — Бен понизил голос. «Моя мама говорит, что кровь надо отстировать В холодной воде». Они загружали тряпки в стиральную машинку, пока Стэн менял, Два четвертака на четыре монеты по 10 центов и два пятачка. Вернувшись, он подождал, пока Беверли насыплет на грязные тряпки «Тайт» и закроет дверцу. Потом сунул два десятика в щель для монет и нажал кнопку «Пуска». Беверли потратила большую часть выигранных центов на фраппе, но нашла четыре, которые затерялись в глубинах левого кармана джинсов, выудила их и протянула стену. на лице которого тут же отразилась обида. «Ну вот, я привожу девушку на свидание в прачечную, а она сразу хочет уплатить за себя». Беверли рассмеялся. «Ты серьезно?» «Я серьезно, как обычно», — сухо ответил Стэн. «Я хочу сказать, у меня сердце рвется из-за того, что я лишаюсь этих четырех центов Беверли, но я серьезно». Вчетвером... Они отошли к пластиковым стульям, стоявшим у стены из шлакоблоков, и сели молча. Стиральная машина Мейтек, в которую они загрузили тряпки, пыхтела. В ней плескалась вода, хлопья пены бились в круглое окно из толстого стекла. Поначалу красная. От их вида Беф слегка мутила, но она не могла отвести глаз. Кровавая пена в каком-то смысле завораживала. Женщина в форме медсестры. Все чаще и чаще смотрела на них поверх книги. Поначалу, возможно, боялась, что они начнут буянить, но теперь их молчание, похоже, нервировало ее. Когда сушилка остановилась, она вытащила белье, сложила, убрала в синий пластиковый пакет и в последний раз бросила на них недоуменный взгляд, уже направляясь к выходу. Бен заговорил, едва за ней закрылась дверь. «Ты не одна такая». «Что?» — Ты не одна такая, — повторил Бен. — Видишь ли… Он замолчал и посмотрел на Эдди, тот кивнул, посмотрел на Стена, который выглядел подавленным, но и он после короткой заминки пожал плечами и кивнул. — О чем вы? — спросила Бев, которой надоело, что в этот день ей постоянно говорят что-то непонятное. Она схватила Бена за руку. — Если ты что-то об этом знаешь, скажи мне. «Хочешь рассказать?» — спросил Бен у Эдди. Эдди покачал головой, достал ингалятор и вдохнул огромную порцию распыленного лекарства. Говоря медленно, выбирая слова, Бен рассказал Бев о том, как встретился в пустоши с Биллом Денбро и Эдди Касбраком в последний день учебы, почти неделю назад, хотя верилось в это с трудом. Рассказал, как на следующий день они Построили в пустоши плотину. Рассказал историю Билла о школьной фотографии его мертвого брата, на которой тот повернул голову и подмигнул Биллу. Рассказал свою историю о мумии, которая шла по замерзшему каналу в разгар зимы, с шариками, летевшими против ветра. Беверли слушала со все возрастающим ужасом, чувствовала, как глаза раскрываются шире и шире, а руки и ноги холодеют. Бен замолчал и посмотрел на Эдди. Тот еще раз приложился к ингалятору и вновь рассказал историю о прокаженном, только в отличие от Бена, который говорил медленно, сразу, затараторил, и слова налезали друг на друга, спеша слететь с губ. Закончил он полувсхлипом, но на этот раз не расплакался. А ты? Спросила она, повернувшись к стену Урису. Я? Внезапно повисшая тишина заставила их вздрогнуть, как от взрыва. «Стирка закончена», — сказал Стэн. Они наблюдали, как он встает, маленький, сдержанный в движениях, элегантный, идет к стиральной машине, открывает ее. Он достал тряпки, которая слепила в комок, осмотрел их. Одно пятнышко осталось, но это не страшно, выглядит как от клюквенного сока. Он показал им. И все «важно» кивнули, как будто ознакомились с серьезным документом. Беверли ощутила облегчение, сходное с тем, что испытала, когда они прибрались в ванной. Она могла пережить и пастельное пятно на обоях, которое там осталось, и красноватое пятно на материнских тряпках для уборки. Им удалось что-то с этим сделать, и это главное. Может, полностью избавиться от крови и не получилось, но и достигнутый результат успокоил сердце, а ничего другого дочери Элла Марша в принципе и не требовалось. Стэн загрузил тряпки в одну из цилиндрических сушилок, бросил в щель для монет два пяточка. Сушилка начала вращаться, и Стэн вернулся на прежнее место между Эдзи и Беном. Какое-то время все четверо молчали, наблюдая, как тряпки поднимаются и падают, поднимаются и падают. Гудение работающей на газу сушилки успокаивало, почти усыпляло. Женщина поравнялась со стеклянной дверью, прачечную, котя перед собой тележку с купленными продуктами, взглянула на них и прошла мимо.